«Пометно. Вполне. Я порвал с гадной. узнала ее от связи. С кем? Насторожился в ЗИГ. Я просто спрашиваю. Ты что-нибудь знаешь? Я никогда не вмешиваюсь в семейные дела моих друзей, звонимер». Словом, если порвал, то правильно сделал. Почему? Потому что любая определенность лучше болота. Слушай, я к тебе по срочному и важному делу. Оно значительно важнее, чем твои дрязги с Ганной. Взиг смотрел на него с вымученной улыбкой, И Визич понял, что он сейчас был несправедлив к товарищу. Он говорил с ним с той высоты, на которую был вознесен любовью Лады, как человек, свободный в своих решениях и потому смелый в мыслях, отрешенный от того неизменного, что опутывает людей, делая их рабами самих себя. — Я слушаю, — сказал Взик. «Продолжай, пожалуйста. Прости меня, Звонимир. Я понимаю, что тебе сейчас не до меня, но дело, по которому я пришел, касается всех нас. Я слушаю, — повторил Взик. — Говори. Если он откажется, — понял Везич, — а он может сейчас отказаться». Мне останется только одно — пойти к коммунистам. Не думал я, что они могут пригодиться мне в таком качестве. Но их газета выходит маленьким тиражом, распространяется нелегально, им не поверят. Нет. Надо, чтобы все довел до конца ВЗИК. Только он. ВЗИК смотрел на Петера Но тот чувствовал, что слушает он его невнимательно, и в глазах у него не было той обычной живости, которая делала Звонимера великолепным собеседником. По его взгляду и по его реакции на рассказ можно было судить, насколько интересен он. — Звонимер, — сказал Визич, — а ведь ты меня не слушаешь. Слушал. Ты понимаешь, о чем идет речь? Или ты весь в себе и в своем домашнем бедламе? Ну, развелся, ну ладно, ну и хватит об этом. Мир не исчез из-за того, что твоя жена живет с кем-то. Мир ведь продолжается. это я выполню все, о чем ты попросишь. Я прошу тебя выслушать меня и написать после этого редакционную статью. Этого я сделать не смогу. Ты не имеешь права не сделать этого.